Разнообразные животные в панике разбегались перед идущими Маркоу, Ангвой и Шелли. Наибольший ужас на них наводила Ангва. Как будто прямо перед ней плыл какой-то невидимый щит. Некоторые животные пытались лезть на стены, другие удирали без оглядки в боковые улочки. «Чего они так боятся?» – спросила Шелли. «Ума не приложу», – пожала плечами Ангва. Свернув за угол и вспугнув нескольких овечек, они, наконец, подошли к свечной фабрике. Свет в высоких окнах говорил, что изготовление свечей не останавливается даже ночью. «Они производят почти полмиллиона свечей в сутки», — сообщил Маркову. «Я слышал оборудование у них самое современное. Было бы интересно посмотреть». В тумане виднелись нечеткие круги света. В подъезжающие телеги грузили связки свечей. «Все вроде бы нормально», — сказал Маркоу, когда они скользнули в ближайшую темную подворотню. «Все заняты своим делом». «Мне кажется, это бесполезно», — покачало головой Ангва. «Пока мы будем обыскивать фабрику, они успеют уничтожить все доказательства. Но даже если мы найдем мышьяк, что с того? Закон ведь не запрещает владеть мышьяком». Э, «А вот этим закон владеть разрешает?» — прошептал Маркоу. По улице медленно брел голем. Он очень отличался от других големов, которые были весьма древними и сами себя чинили уже столько раз, что стали так же бесформенны, как пряничные человечки. Тогда как этот был вылитым человеком, по крайней мере выглядел он в точности так, как люди обычно воображают себя со стороны. Голем был похож на статую из белой глины, а на голове его красовалась глиняная корона. «Я был прав», — пробормотал Маркоу. «Они сами сделали голема. Бедолаги. Они думали, что король освободит их». «Посмотрите на его ноги!» — тихонько воскликнула Ангва. На ногах шагающего голема то появлялись, то исчезали странные красные линии. Такие же линии периодически возникали на его руках и теле. «Он трескается», — сказала она. «А я говорила, нельзя обжигать глину в какой-то старой хлебной печи», — хмыкнула Шелли. «Она неправильной формы». Голем толкнул дверь и скрылся на фабрике. «Пошли», — махнул рукой Маркоу. «Командор Вайнс приказал нам наблюдать», — напомнила Ангва. «Да, но мы не знаем, что там сейчас может происходить», — возразил Маркоу. Кроме того, командор сам неоднократно говорил, что ждет от нас инициативы. Не можем же мы торчать здесь до скончания веков? Он быстро перебежал улицу и открыл дверь. Внутри все было заставлено связками свечей, между которыми велись узкие проходы. Со всех сторон доносились обычные фабричные постукивания и позвякивания. В воздухе пахло горячим воском. А в нескольких футах над маленьким круглым шлемом Шелли шепотом велся некий спор. И зачем только господин Ваймс подтащил ее с собой? А вдруг с ней что-нибудь случится? — О чем ты говоришь? — Ну, ты знаешь, она же девушка. — Ну и что? У нас в страже служат по меньшей мере три гнома женского пола. Что-то ты за них не беспокоишься. — О, не надо. Назови хоть кого-нибудь. Ну, во-первых, Ларс — череп вместо кубка. Слушай, я же серьезно. Ты хочешь сказать, мой нюх меня обманывает? Но он же на прошлой неделе в одиночку дрался против всего лакучего рудника. Ну и что? Ты намекаешь, что женщины слабее мужчин? Почему ты ты не боишься за меня, когда я одна успокаиваю драку в переполненном трактире?